Глава 29. Золотистое сияние беззвучно лопнуло, и в него заглянула темнота. Не знаю, произошел ли прорыв в помещении, где не было света, или темнота была частью магии. Ослепительные сгустки света, которые я заботливо накачал энергией, медленно поплыли к прорыву. Я не сомневался, что они найдут себе живых носителей. Вряд ли выброс произошел бы в таком месте. где новорожденным матрицам не в кого вселиться. Один за другим светящиеся сгустки покидали магическую линию, я оставался с ней один на один, но совершенно не чувствовал одиночества. Наоборот, я очень ясно ощущал присутствие огромного живого существа. Оно не было злым или добродушным, просто живым, И, кажется, было дружелюбно настроено по отношению ко мне». Примерно так, как организм дружелюбно настроен по отношению к клеткам, из которых состоит. Наверное, магические линии были матрицей этого мира. А матрица внутри меня была всего лишь уменьшенной копией мировой матрицы. Получается, вот как оно устроено. Светящиеся сгустки уже исчезли в темноте, но я видел их на своей внутренней карте, словно россыпь звезд в черноте космоса. В отличие от неподвижных звезд, Магические сгустки перемещались. Иногда они сталкивались друг с другом. Иногда с другими точками на моей внутренней карте. Я знал, что это означает. Там, во внешнем мире, магические твари сейчас бросаются друг на друга и на людей, которым не повезло оказаться рядом с бранденбургским курфюрстом. Чтобы остановить войну между Бранденбургом и Пруссией, я натравил магических тварей на Бранденбург. Значит, пора и мне выбираться из магической линии в реальный мир. В этот раз линия не выбросила меня рядом с адресатом, а терпеливо ждала, пока я выберусь через прорыв в золотистом сиянии, и только после этого растаяла за моей спиной. Вопреки моим ожиданиям, я оказался не в помещении, а во внутреннем дворе большого средневекового замка. Двор, размерами больше похожий на площадь, был вымощен булыжниками. вытертые камни блестели. Видимо, в Бранденбурге только что закончился дождь. По периметру двор окружали высокие каменные стены. Со стен доносились отчаянные крики и выстрелы. Там шла бойня. Истошно взвыла сирена и сразу же захлебнулась. Высокие ворота, ведущие из замка в город, были заперты. Возле них валялись истерзанные трупы часовых. Я метнулся в тень стены. Прислушался и различил сквозь крики рычания тварей. «Мне надо было найти Курфюрста!» Снова разогнав магическую матрицу, вызвал в памяти карту и сразу же увидел на ней яркую точку. Точка полыхала пронзительным багровым светом, ее окружали несколько огоньков поменьше. «Значит, мой план сработал, и твари добрались до Курфюрста!» Положение точки соответствовало башне. которая возвышалась слева от меня. Секунду я раздумывал, не нырнуть ли опять в магическую линию, чтобы поток принес меня прямо к Курфюрсту. Сделал несколько шагов по направлению к башне, под ногами захрустело битое оконное стекло. Высокая дверь в подножии башни слетела с петель от мощного удара. Из образовавшегося пролома выскочило чудовище, похожее на помесь огромной собаки и медведя. Не знаю, кто это был. магическая тварь, которая успела прикончить несколько своих конкурентов и отожраться на них, или человек, который смог спастись от твари, но превратился в оборотня. Чудовище зарычало и рвануло прямо ко мне. К счастью, моя матрица работала на всю катушку. Я уклонился в сторону, чувствуя, как когти вырастают прямо из пальцев. Чудовище промахнулось и пролетело мимо меня, а я успел развернуться и всадил когти ему в холку. Тварь завизжала и покатилась по мокрым булыжникам, затем рванула в сторону, стараясь двигаться как можно проворнее. Затем рванула в сторону, стараясь двигаться как можно проворнее. Она явно испугалась меня и очень хотела оказаться где-нибудь подальше. Я догнал ее двумя гигантскими прыжками, вскочил на широкую горбатую спину. Тварь снова споткнулась и грохнулась на землю, а я впился зубами в ее шею, стараясь добраться до позвоночника». Мокрая вонючая шерсть забила пасть, мешая дышать. Тварь визжала и билась, а я терзал ее, глотая горячую соленую кровь. Затем сообразил, что можно действовать проще, и потянул из твари энергию, добираясь до ее матрицы. Энергии оказалось на удивление много. Хватило на несколько полноценных глотков. Наконец, уродливое тело подо мной затихло, и я поднялся на ноги. Пора было отыскать Курфюрста. За выломанной дверью оказалась бесконечная спиральная лестница. Она вела на самый верх башни. Я бежал, перепрыгивая через щербатые каменные ступени. В башне было несколько этажей. На пути мне то и дело попадались двери, из-за которых раздавались крики, рычания и звуки борьбы, но я не останавливался. Выше! Еще выше! Наконец, последние ступеньки! На мгновение я замер перед толстой низкой дверью, и вдруг почувствовал, что все закончилось. Багровая точка больше не сияла на карте. Вместе ее положения была пустота, а другие сгустки магии бессмысленно топтались вокруг, принюхиваясь друг к другу. Я рванул дверь, и она открылась. Курфюрст не успел даже запереть ее, настолько неожиданным было нападение. Или эта магическая линия постаралась для своих питомцев, выбросила их рядом с добычей, а меня намеренно задержала. Помещение было круглым. Узкие окна по периметру напоминали бойницы. Наверное, Курфюрст устроил здесь свой кабинет. Мой взгляд наткнулся на опрокинутый письменный стол, рядом с которым валялся раздавленный ноутбук. А удобно ему было здесь. Правил с видом на город. Только вот выход из башни был всего один. И прорваться к нему Курфюрст не сумел. Его тело лежало возле короткого кожаного дивана, который весь был изодран когтями. Перед смертью Курфюрст пытался превратиться. Я увидел желтые клыки, которые торчали из перекошенного человеческого рта, и скрюченные кисти рук, покрытые чешуей. Между пальцами виднелись перепонки. Наследственно это у них, что ли, превращаться в крокодилов? В любом случае, Курфюрст не успел. Его растерзали быстро и безжалостно. На всякий случай я проверил его матрицу. Она была серой и безжизненной. Нити еще не распались и не исчезли, но как будто подернулись пеплом, под которым не отыскать ни одной крохотной искорки света. Жалости к нему я не чувствовал. Он хотел обидеть моих девчонок, а когда это не вышло, не постеснялся развязать войну. Его убийцы были тут. Пять магических тварей, в которых я с трудом смог опознать экзотических для этой местности животных. Куала. Его добродушная морда была перемазана кровью. Большая ящерица, похожая на игуану. Она сонно смотрела на меня немигающим взглядом. Коза с очень длинной шерстью и спирально завитыми рогами. Она переступала с ноги на ногу, цокая копытами по деревянному полу. Мартышка. Или другая небольшая обезьяна. Это, увидев меня, оскалилась в приветственные улыбки и взмахнула передними лапами. Ну да, я ведь тоже сейчас похож на обезьяну, только покрупнее. Пятым был кенгуру. На его мускулистом животе оттопыривалась пустая сумка. Я не мог понять, откуда взялись эти диковинные твари, А потом вспомнил, что Алина говорила про зоопарк. У Курфюрста был зоопарк. И черт его знает, кого еще он там держал. Твари повернулись ко мне. Я чувствовал их матрицы, мощные, налитые силой. Им ничего не стоило броситься на меня в пятером, но они не торопились. Да и нападать друг на друга почему-то не спешили. Твари смотрели на меня, как будто чего-то ждали. Приказа, понял я. Они ждут моего приказа. Ну да, ведь это я позвал их. Привел сюда и помог выбраться на свет. Вот почему они сразу бросились искать Курфюрса. Видимо, с магической энергией им передалось и мое желание. Я взглянул в окно. Отсюда был хорошо виден город. Белые домики под рыжими черепичными крышами, рассыпанные по низким берегам реки. Высокий церковный шпиль над городской площадью. Пожелтевшая листва прибрежного парка и высокая труба котельной. Ужас, который случился в замке, еще не докатился до городских улиц. Но теперь курфюрст мертв, а твари живы и свободны. Копыта стукнули по дереву. Я повернулся и увидел, что Казани торопливо идет к двери. За ней ковыляла обезьяна. Кенгуру одним прыжком опередил их и выскочил на лестницу. Сейчас они спустятся и найдут лазейку, и тогда. В городе начнется хаос. Не обращая внимания на медленно ползущую к выходу ящерицу, я разогнал матрицу. Гудение быстро перешло в высокий свист, как свистит бешено вращающийся диск циркулярной пилы перед тем, как лопнуть от перегрузки и разлететься смертоносными обломками. Золотистое сияние магической линии возникло прямо передо мной. Я шагнул его, а затем выпустил сразу во все стороны невидимые ледяные паутинки. Магическая линия вздрогнула, словно от удивления, но я уже вцепился в нее, врос и стал единым целым с ней. «Ты должна остановить их», — подумал я. «Делай, что хочешь, убей тварей, или поглоти это место, или накрой его непроницаемым магическим куполом, но город не должен пострадать. Хватит! Хватит! Слышишь?» Не знаю, зачем я это делал. Все произошедшее напоминало обычный магический прорыв, Наверняка в городе были службы, готовые к нему. Они вполне могли отбить нападение тварей. Но я вцепился в магическую линию и вкачивал в нее энергию собственной матрицы, словно хлестал магическим кнутом больно и зло. «Останови их!» И магическая линия послушалась. Она как будто вздохнула и принялась разбухать сразу во все стороны, накрывая замок золотистым куполом. Я смотрел в окно башни. Через золотистую дымку я видел, как в городе засуетились люди. Тревожно звенел колокол над церковью. В сторону замка неслись одинаковые черные машины, но я знал, что они не успеют. Магическая линия еще раз вздрогнула и замерла. Теперь она была похожа на огромный мыльный пузырь, как будто он летел в потоках осеннего ветра, зацепился за башню замка, а потом взял, да и накрыл его целиком. Не знаю, как это выглядело со стороны, но я видел магическую пленку, которая переливалась всеми цветами радуги, и точно понимал, что ни одна тварь не вырвется из-под нее. «Спасибо», — подумал я. Услышал ответный вздох. Оставалось только обойти замок. Своими глазами увидит все, что здесь произошло. Так я и поступил. Твари шарахались от меня, иногда бросаясь друг на друга. Ко мне они не приближались, словно чувствовали, что я под надежной защитой. Теперь им оставалось только воевать друг с другом. Дорога в город была перекрыта. Я нашел бывший зоопарк Курфюрста и сосредоточенно обошел пустые клетки. Нашел вольер с пустым бассейном, в котором стояла грязная вода, покрытая пленкой зеленой ряски. Наверное, здесь они и держали крокодила. А потом я отыскал на невидимой карте матрицы моих девочек. и позволил магическому потоку подхватить меня и унести к ним.